Иван-дурак Заводят, братья, жениться. Посылают Ивана-дурака купить горшков. Пошел наш Иванушка, купил горшочков. Вышел из избы, не знат, как горшки нести. попримерял попримирялся, все неловко. Взял колышко, дна проколотил, навалил на плечик и пошел. Приходит домой, горшочки об угол поставил, заходит в избу. Мать спрашивает, где, ваншка горшки? Все об угол поставлены. Сходили, посмотрели. Вот, говорит, у Глупого все горшки проколочены. Что с такими горшками старш делать? А, глупой говорит, так потом вперед не посылайте. Надо съесть за мясом. Кого, говорит, послать? Иван съездит, свободен. Поехал Иван за мясом. Собачки его любили, все стадом за ним ходили. Купил он мясо, поехал домой. Собачки сзади поскакивают, у Ваньки мясо спросят. — А Ванька что, добрый, все мясо собачкам раздавал, а Станину ляху бросил у избушки. Заходит наш Иван в избу, спрашивает. — Ванька, мясо привез? — Привез. — А где? — Собакам все сдавал. Собаки еще сильнее вас есть хочут. Но и глупо говорят. А глупый-то кто велит посылать? Потом опять говорят. Нать ехать масло купить. Опять в Ваньке череда идти. Пошел наш Ванька за масло. Масло Ванька купил. Идет домой с песенками. Шел-пошел, до реки дошел. Увидел на реке. такая большая щель разорвал морозом. Что, говорит, тогда замазывать, чтоб кто не провалился. Взял, да и начал замазывать. Масла не хватило. Приходит домой. Ну, что, Вань, купил масло? Купил. А где оно? Ошел шел по реке. Эк, щель большая разодрана. Дай, думаю, замажу. И измазал все. Они говорят, глупый, так что стаж с глупым разговаривать? А он им все свое. Глупый, так вперед потом не посылайте.